ровными штабелями. Самые свежие мертвецы гнили всего несколько дней, они только начали менять цвет и раздуваться, привлекая непонятно откуда взявшихся жирных, блестящих мух. Другие, на более поздних стадиях разложения, постепенно скукожились и сохлись, как извлеченные из гробниц мумии. Латара чувствовала их вонь, собственно, она чувствовала запах того, во что превратился завоеватель. Острый металлический запах крови был ей не в новинку, он практически въелся в кости корабля, но теперь его перекрывало зловоние гнилого мяса, отвратительная вонь биологического разложения. Почти все знали запах разлагающихся туз животных, и нетрудно было найти записи летописцев о смраде войны, но что-то в генах людей упорно восставало против запаха гниющих человеческих телефон. Ослабевшее внутренности лотары свело от насыщенности этого запаха. Ей даже не нужно было вдыхать, он сам просачивался внутрь. Вонь пропитала корабль насквозь. Она въелась в ее форму, кожу и волосы, в кровь, что текла по жилам. Где-то внутри шевельнулся страх, что стоит только позволить себе глубоко вдохнуть, и вонь не покинет ее до конца жизни. Открытый окулюс был направлен прямо на окутанный смогом шар Терры. На орбите вокруг планеты кипело пирокинетическое безумие цвета, которым не было названия, плясали на лицах выживших членов экипажа. Никто из команды не подал вида, что заметил ее. Они, казалось, и друг друга не замечали, сгорбившись над своими приборами, и только иногда рывком поднимали головы в усталой тревоге. Латара заняла свой трон. Прошли те славные денечки, когда она могла развалиться на нем, перекинув ноги через один из подлокотников». Теперь она сидела на громадном троне, сгорбившись, как усохшая старуха. «Почему Окулюс открыт?» – спросила она. В ответ один из рядовых членов экипажа выдал на проектора ее трона поток данных. Сообщение, которое спроецировалось в воздухе, пришло от самого магистра войны. Как подозревала Латара. это означало, что оно было от Аргониса, а Гор, возможно, в глаза не видел этот приказ. В нем не давалось никаких объяснений, почему все суда должны раскрыть глаза навстречу Варпу, кроме нудных увещеваний искать правду в волнах пустоты и других намеков, которые Латара не хотела понимать. У Шаната -то точно не собиралась медитировать, глядя на кипящее снаружи безумие. Все пустотники знали, что тот, кто смотрит в Варп, рискует потерять рассудок. А теперь Варп был здесь, трепал армаду на орбите, запускал свои щупальца в атмосферу Терры изменял все вокруг. Кто-то сказал бы, что он искажал вещи, так как способен был искривлять пространство. Наверное, это был самый буквальный и честный способ описать происходящее. В волнах она видела лица. Не те образы, что обитатели планет могут разглядеть в облаках, а лица, настоящие лица с вырванными глазами, лица мужчин и женщин, которых она знала. Людей из ее экипажа, которых больше не было в живых легионеров, погибших в крестовом походе и последовавшем за ним восстании. Она видела в бурлящей пучине Ивара Тобина, своего первого помощника, его безглазый смех, его безязыкий крик, его перекошенное лицо размером с луну. Потом на смену Тобину, или он просто почудился лотаре. Пришла волна энергии импереев, хлестнула дугой и расщепилась о несколько кораблей. Завоеватель снова содрогнулся. Латара тоже вздрогнула из сочувствия к кораблю. Что слышно с поверхности? Спросила она и добавила почти безнадежно. Есть связь с примархом? Не то, чтобы он еще был в состоянии говорить. Но все же остатки надежды заставили ее задать нелепый вопрос. И снова экипаж ответил без слов. Несколько человек ввели команды на своих панелях управления и над центральным пультом вспыхнула большая голопроекция Санктума Империалис. Рунические обозначения приблизительно указывали расположение сил магистра войны. Орда собиралась под стенами последней крепости. География последней линии обороны была обманчиво проста. Вот и хорошо, потому что война подходила к концу, а Латара вымоталась до полного изнеможения. Ей безумно хотелось приказать кораблю уйти с орбиты и направиться в пустоту, подальше от, от всего этого. Но что ей мешало? Нужно просто открыть рот и сказать, из-за помех гололит зашипел и перезагрузился. Она моргнула и снова сконцентрировалась на работе. На мутной проекции появились пустоши перед дельфийским укреплением. Сотня рунических знаков указывали на отряды, полки и группировки сил магистра войны, слишком неорганизованные для единого фронта. Они собрались перед громадной куртиной, заключающей в себе Санктум Империалис, окружив дельфийское укрепление и последнюю крепость, которую оно защищало. Пустотные щиты, закрывающие Санктум Империалис, находились за пределами человеческого понимания и машинных расчетов, Ранее Латара из чистого любопытства уже произвела несколько небрежных залпов в том направлении, но с запада Санктум был слабее всего. Там-то и собралась в наибольшем количестве. Самым укрепленным местом на западе были Дельфийские врата, но они же были и главной уязвимой точкой. Здесь схватка будет самой жаркой. Многие и многие ряды защитников преградят единственный проход в последней стене. Здесь желчих отчаяния будет горчайшей, здесь кровь польется рекой. Когда Орда переберется через стену, скоро капитану Сарин не нужен был военный советник, чтобы это предсказать, перед ней откроется Королевский тракт. Проспект длиной в километр, что неторопливо возносит свои ступени, способные выдержать поступ титанов по пути, она смотрела на мерцающую проекцию. В самом конце Королевского тракта находились Врата Вечности вход в твердыню императора. Стены Санктума были незыблемы. Но не его врата. Сейчас они были открыты, облегчая солдатам и технике проход к укреплению. Но когда враг прорвется через укрепление, тогда они закроются, преграждая путь Орде. Последний предел. Когда они сорвут врата Вечности с петель, все будет кончено. Эта злополучная война наконец завершится. Латара смотрела, как перед ней проходят симуляции, как руны исполняют свой логистический танец, разыгрывая сцены поражения Императора. Судя по некоторым из них, до неизбежного конца оставалось всего несколько часов. Другие занимали от одного до трех дней, а одна из симуляций статистическое отклонение предполагала целых четыре дня. Это не имело значения. Исход никогда не менялся. «Уже скоро», — подумала она. Так скоро. Краем глаза она опять увидела в иллюминаторе Терру. Латара старалась не смотреть туда. Каждый раз при виде колыбели человечества на нее наваливалось осознание того, что планета мертва. Не умирает. Уже мертва. Даже имея доступ к атмосферным преобразователям и терраформирующим городам-машинам времен темной эры, уж насколько механикум смогли в них разобраться, Терра была мертва. На ее поверхности не осталось нужного количества органического вещества, чтобы начать цепную реакцию тераформирования заново. Огромные территории настолько пропитались радиацией, что пройдут века, пока ее уровень снизится до приемлемого. Последний океан, который после ресурсных войн эпохи раздора и императорского объединения и так был размером с высыхающее море, превратился в застывшую гладь сгущенного пылью ила. Война гора положила конец последним сомнительным претензиям Терры на самообеспечение. Латара сама с помощью адепта Механикума просмотрела цифры и обозначения на вспомогательном экране и отметила миллионы подземных грибных ферм и водорослевых плантаций, стертых из существования бомбардировками или вторжениями армий и не обеспечивающих больше многочисленное население Терры даже нищенской порцией продовольствия. С самого начала Великого Крестового Похода тронный мир паразитировал на недавно присоединенных к Империуму мирах. Он поглощал их ресурсы механическими челюстями имперской военной машины, успокаивая граждан словословиями и одновременно обирая их, чтобы поддерживать свою неустанную экспансию. Но если Империум все же переживет последние дни этой войны, притворству придет конец. В отчаянной нужде Терра будет открыто грабить другие миры. Она вопьется в сердце империи, как серая раковая опухоль, вытягивая пищу, воду, металл, веру, надежду, все для того, чтобы бесконечно насыщать планету, которая отказывается признать свою смерть. Мысль не из приятных. Латара запустила повтор сообщений с контрольной панели в подлокотнике трона и начала просматривать разведданные, добытые с поверхности в последние несколько часов с помощью вокс-паразитических систем завоевателя. Ее внимание привлекло одно из последних сообщений, помеченное цепочкой хто-низких рун. Она ввела код доступа. Гололит мигнул. Изображение дернулось, сменилось другим и, наконец, пришло в норму. Проекция, еще менее материальная на вид, чем раньше, засветилась аномично-голубым светом. В ее неверном тумане появились фигуры и лица. Фигуры стояли широким кругом, будто некий бестелесный совет. Прошло несколько секунд, прежде чем Лотара поняла, что она видит. Она знала многих из этих воинов, если не лично, то по внешности и репутации. Там были Фафнир, Ран и Сигизмунд, оба выкроили по несколько драгоценных минут от защиты своих бастионов. Эти двое казались призраками призраков. Они присутствовали на собрании в виде голопроекций, а не физически. Остальных было видно лучше. Увечный капитан Зефон стоял рядом с капитаном Аметом в неплотном строю командиров кровавых ангелов. Рядом среди пары сотен офицеров Имперской армии возвышались несколько легионеров из Имперских кулаков и Белых шрамов. Никто не улыбался. Никто не шутил. Все смотрели молча. В центре круга Примарх Сангвини вглядывался в подвижную разворачивающуюся на глазах карту внутреннего дворца. В центре Гололита Зыбка настоически светился образ Палатинского района Санктума Империалис. Латара тихо выругалась. Они врезались в самое сердце коммуникации защитников. Сигнал исходил из сторожевой башни на вершине Дельфийского укрепления. Это был чертов военный совет на последней стене. С помощью систем трона она проверила архивные данные. Сообщению было не больше получаса. Латара завороженно смотрела, как карту приближают и наводят резкость. Фокус на Палатинское кольцо. Неприступные бастионы, окружающие самый Санктум. Еще ближе. Карта разделяется на множество небольших изображений, на которых можно различить руины и следы порчи между бастионами. Отдельно от них укрепленные районы на периферии, где все еще сосредоточены значительные имперские силы. На этих изображениях ничего нельзя различить, они зашифрованы. Это всего лишь клочки информации, части большой картины. Сколько миллионов еще сражаются во внешнем дворце, и сколько биллионов разбросаны по остальной терре, ведя свои собственные войны? Такой масштаб был превыше ее понимания, превыше понимания всех, кроме, возможно, феноменальных умов магистра войны или Рогала Дорна, но она снова и снова задумывалась о тех, кто бился в смертельных схватках вдали от последней крепости. Каждая из этих войн была так же важна, как и сражение при Дельфийском укреплении, ибо они удерживали воинство Магистра Войны от сбора к последней битве. Это был финальный гамбит Дорна. Дельфийское укрепление – оборонительная стена Санктума. Если оно падет, не останется ничего. Путь Магистра Войны будет свободен, Ничто не помешает ему заявить о своих притязаниях и пройти прямо к вратам Вечности. Капитан Ран, Сангвини дал ему знак говорить. Проекция Фафнера Ранна обратилась к совету. Осажденный бастион Бхаб вспыхнул на карте напряженным оранжевым цветом. «Мой повелитель Дорн думает, что мы сможем удерживать Бхаб от 7 до 9 дней, в зависимости от обстоятельств, не имеющих отношения к нашему совещанию». Он поручил мне передать ответ на ваш запрос, владыка Сангвиний. При существующем положении дел мы не можем прислать подкрепление. Мы все еще окружены и не в состоянии прорвать осаду». Сангвиний кивнул. Латара ясно видела, что большего он и не ожидал. «Передайте моему брату благодарность за его прямоту, капитан Ран. И спасибо вам за доклад». Мой повелитель Дорн также обращается к вам с просьбой направить подкрепление к нам, в Бастион-Бхаб, как вы уже однажды сделали, при условии, что дельфийское укрепление не подвергнется опасности. Сангвини покачал головой. На его лице, обрамленном золотистыми волосами, было ласковое и усталое выражение. Даже если учесть те войска, что здесь размещены, нас с трудом набирается 70 тысяч. Каждый нужен на стене. «Скажи это моему брату и передай ему мои сожаления». «Во имя императора», — ответил Ран, сделав жест Аквилы. Его гололит мигнул и погас. Гора Астрономикон, которую враг пока не беспокоил, светилась приглушенным белым светом, практически единственное в своей нетронутости. Изображение темного ангела Корсвейна было мутным, расплывчатым, как призрак. Из-за большого расстояния связь прерывалась». Он также не сообщил защитникам ничего хорошего. Темные ангелы в своей горной твердыне ежечасно ожидали нового нападения. Любое уменьшение их и без того небольшого количества означало бы потерю астрономикона, возвращенного так недавно и по такой невероятной случайности. «Повелитель», – Корсвейн обратился напрямую к Сангвинию. «Все же я спрошу, должны ли мы покинуть гору и сражаться рядом с вами?» «Мы сделаем так, как вы прикажете». В ответ на предложение темного ангела Сангвини покачал головой. «Нет, паладин. Удерживайте астрономикон любой ценой. Маяк должен снова засиять, ибо ваш свет укажет 13-му легиону путь домой». Корсвейн ответил с видимым нежеланием, едва слышно из-за помех. «Даже если владыка Гиллиман и 13-й достигнут края системы прямо сейчас», Ультрамарины уже не успеют вам помочь. Даже если мы пойдем здесь, племянник, подкрепление все же могут прибыть вовремя для того, чтобы помочь остальным, тем, кто втянут в собственные войны. Если же вы превыше всего печалитесь о нас, так зажгите маяк, чтобы почтить нашу память. Он будет лучшим из всех погребальных костров. Лата разглотнула, услышав решимость и принятие собственной судьбы в голосе великого Ангела с каким достоинством он держался, несмотря на поражение. Следующим был Кишар-Колосеум, куда Рогл Дорн бесконечно направлял подкрепление. В бастионе нашли приют беженцы со всех концов внутреннего дворца. На карте он был подсвечен безнадежным красным. Полковник имперской армии, отвечающий за его оборону, дал неутешительный прогноз, пока полевой медик перевязывал ему лицо. Он полагал, что к завтрашнему вечеру им придется сдать последние позиции. Сангвини сделал знак другому офицеру, женщине, под командованием которой находились вокзал Саркулайета и пара сотен прилегающих к нему улиц. Саркулайет когда-то был районом, где жили миллионы счастливцев, достаточно богатых для того, чтобы поселиться во внутреннем дворце. Теперь же он пульсировал чернотой. На топографической съемке его ландшафт уродовали кратеры, оставшиеся после чудовищных разрушений. саркулает уничтожила не орбитальная бомбардировка, а падение одного из кораблей Гора во время осады Последней Стены. Латара видела, как погиб корабль. Сорвавшись с орбиты, линкор 15-го легиона Королевский Дешред пронзил атмосферу, столкнулся с защитной гидой дворца и разлетелся на куски, которые обрушились на жилые кварталы и убили почти 20 миллионов человек за один удар сердца. Еще больше сотрясений. Еще больше пыли. Еще больше всего того, что ослепляет и оглушает, еще один знак препинания в истории о гибели планеты. Офицер, командующий боями в руинах Сарку Лайята, не смогла наладить устойчивую ВОКС-связь с Советом. Она передала краткое текстовое сообщение, из которого следовало, что ее подразделение не имеет возможности покинуть свои окопы и добраться до Санктума. Так оно и продолжалось. Каждый бастион, каждый сектор, каждый район внутреннего дворца был в осаде, в сердце своей собственной войны. Большинство не смогли даже установить ВОКС-связь, а те, кто смог, умоляли о помощи, которая не придет. Санктум не в состоянии был отозваться ни на один из все более отчаянных запросов о подкреплениях. Защитники были в безвыходном положении. Им оставалось сделать всего несколько ходов, и игра закончится. «Как же они дошли до такого?» – подумала Латара. «И как дошла до этого она сама?» «Что я здесь делаю?» Что мы все здесь делаем? Почему она пошла за Гором и Ангроном, когда они начали эту войну? Тогда это решение казалось таким правильным, таким необходимым. Миры страдали под гнетом непомерных поборов. Император терял контроль над Великим Крестовым походом. Адепты, чиновники и бюрократы брали на себя управление растущим империумом. Не то чтобы Латара или ее примарх задумывались об угнетенных мирах, но Гор – да. Гор был лучшим из них. Ей нравилось быть орудием войны. Ее делом было служить, преследовать, убивать. Она была клинком в праведных руках, в руках магистра войны. Потом начались шепотки. Мир внезапно превратился не просто в полушутливую, отдаленную возможность где-то в конце крестового похода, Сначала он стал ясной целью, а потом и неизбежностью, до воплощения которой люди, служащие в экспедиционном флоте, вполне могли дожить. Но как насчет легиона Састартес? Какое занятие нашлось бы для идеальных воинов в мирную эру? Пошли разговоры о вобраковке, казнях, даже о полном уничтожении. Те самые воины, которые построили Империум Болтером и Клинком, солдаты, рядом с которыми Латара служила всю свою взрослую жизнь, стали беспокойными и тревожными. Между разрозненными флотами курсировали слухи. Слухи о планах Терры, о предательствах, об изменах, шестеренки которых уже закрутились. Слухи о пороках, изначально заложенных в геносемени. Слухи о новых мирных временах, когда звездами не нужны будут солдаты, воины и пустотники. А как насчет смертных, что сражались бок о бок с этими воинами? Они тоже запятнаны? Просто потому, что были рядом? Наградят их за то, что они завоевали галактику, или отправят умирать на отдаленные миры в черной тишине пустоты лишь за то, что они напоминают Империуму о кровавом прошлом? или их уничтожат на подлете к Терре, сожгут в небесах тронного мира, когда их корабли вернутся в колыбель человечества. Такое случалось раньше. Это было в архивах. Армии объединения, громовые воины, воинство, что покорило Терру во имя Императора. Все они мертвы. Убиты по приказу Императора в награду за верную службу. В некоторых документах говорилось, что они погибли из-за генетической нестабильности, а в других, что их вырезали 10 тысяч кустодии императора. Никто не знал, что из этого правда. Латара уж точно не знала. А император, вернувшись на Терру, отказался просветить тех, кто умолял его дать ответ. На их просьбы о правде он отвечал молчанием. Даже когда магистр войны молил его об этом, Даже его собственный сын не заслужил большего, чем холодное молчание. Что за человек правил ими? Что это за король, который покинул их вместо того, чтобы направлять своей рукой? Для некоторых этих разговоров и чудовищных обвинений оказалось достаточно. Если честно, Латару не нужно было долго убеждать. Налоги, планы уничтожения и все такое, в этом она не разбиралась. Но правда, в которой Латара могла себе признаться сейчас, когда сидела, прислоняясь спиной к стене, и с трудом дышала отравленным воздухом своего изуродованного корабля, эта правда состояла в том, что она пошла с магистром войны, потому что хотела этого. Когда Ангрон поклялся в верности Гору, когда он заставил свой легион сражаться против императора, Латара проглотила свои слабые сомнения без особой борьбы. «Что она должна была сделать?» вославить имя далекого монарха и повернуться спиной к мужчинам и женщинам, рядом с которыми всю жизнь проливала кровь? Оставить командование завоевателем ради сомнительной чести поклясться в верности императору-неудачнику? Гор не имел себе равных. Полководец из полководцев, магистр войны империума. Служить ему – это честь» занять столь высокий пост в знак его доверия, счастье, которое невозможно описать словами. Некоторым хватило бы и этого, но Латара выбрала свой путь из-за тех, кто был рядом с ней. Она жила и дышала ради воинов из легиона Пожирателей Миров. Она годами проливала кровь рядом с ними, оберегала их с орбиты и опустошала миры, что отказывались им подчиниться. Всю свою жизнь она почитала их принципы и цели. Она уважала и любила их, и в свою очередь наслаждалась их уважением. Но более всего она доверяла имени. Имени. Не императору. Она доверяла Кхарну, и Каргасу, и Ангрону, и самому Гору. Она доверяла своей команде и другим капитанам их флота. И если ей суждено будет умереть, она умрет рядом с теми, кого любит и кому доверяет. Можно ли представить смерть прекраснее? Нет, подумала она со слабым энтузиазмом, неубедительным даже для нее самой. Нельзя. Снова показалась Тера, серо-коричневая жемчужина сомнительной ценности. Она была уже мертва, задохнулась от яда гордыни, но щупальца варпа все так же сжимали планету в своих объятиях, как будто там было еще что душить. Латара теряла ясность сознания от слабости и обезвоживания. Теперь ей было хорошо знакомо это ощущение она сглотнула ком в горле и заставила себя снова посмотреть на гололит. В конце импровизированного совета не было никаких вдохновляющих речей. Сангвини приказал офицерам вернуться к своим обязанностям на стенах. Возможно, несколько месяцев назад эти люди источали бы тревогу. Возможно, страх оставил бы на их лицах свой иссушающий след, но война избавила их от этого. Они выжили. Им повезло они выдержали все. Эти люди видели и испытали слишком много, чтобы трястись от страха, когда за их спиной последняя стена. Внутри нее что-то встрепенулось. Что-то немощное, давным-давно омертвевшее, похороненное в пыльной дыре на месте ее совести. Они должны были казаться жалкими. От них, осажденных в своих бастионах, окруженных Ордой Магистра Войны, медленно умирающих от голода, должно было смердеть отчаянием. Латара должна была хохотать, глядя, как они выпрашивают друг у друга подкрепления, которых не будет. Но нет. Какими же отважными они казались? Даже дойдя до грани полного истощения, они не сдавались. Снова и снова отступая, оттесненные за последние стены, они были готовы защищать то, во что верили, и умирать за это. Для них не имело значения, что империя, за которую они сражались, состояла из лжи и утаенной правды. Они вынесли полгода ужаса непрерывных атак и бойни планетарного масштаба во имя верности. С этой точки зрения их наивность была скорее трагической, чем смешной. Она внезапно почувствовала, что должна быть с ними. С этими усталыми, изможденными, обреченными дураками. Она хотела стоять рядом с ними, И... и что? Для сожалений уже слишком поздно. Латаров вздрогнула. Ее смятение несколько улеглось, хотя и не прошло полностью. Она поискала взглядом Кхарна, но того нигде не было. Секундой позже ожил общий вокс-канал флота. Он пробудился с протяжными точно крики новорожденного звуками помех над мостиком завоевателя заскрежетал голос гора Луперкаля, отдавая сехам на каждой командной палубе армады. Он произнес всего пять слов, но это была самая длинная речь из всех, что верные магистру войны войска слышали от него в последние месяцы. Последний штурм начнется на заре. 24. Владыка Красных Песков. Ангрон. Он убивает». Убивает. Убивает. Конец близок. Это он знает точно. Это крупица реальности, застрявшая в его пропитанном нереальностью мозгу. Конец близок. Осталось всего лишь несколько часов, хотя он больше и не понимает концепцию времени так, как раньше. И все же он знает, что конец близок, и поэтому он охотится, не только для того, чтобы поддержать свои силы, но и для того, чтобы избежать распада. Его плоть не плоть более. Метафизическая субстанция, из которой состоят его мышцы, никогда не устает. Его дыхание больше не воздух, что входит в его уста, когда он говорит и дышит. Теперь он порывами вбирает в себя запах крови и вонь праха, а его могучий выдох так раскален, что воздух перед ним дрожит, как перед открытой топкой. Усталость для него – всего лишь воспоминания, настолько поблекшие, что кажется, будто прошли столетия с тех пор, как он чувствовал ее в последний раз. Он не может даже вообразить ее, не то что почувствовать. И все же распад его тревожит. В те моменты, когда он не сражается, в те секунды не дольше удара сердца, в которые он не охотится, он чувствует, что связь между атомами, составляющими его сущность, слабеет будто они могут разлететься во все стороны, развеяться по ветру. Он принимает это. Он не знает, почему так, но принимает это, как ребенок принимает на веру, что родители знают лучше, как человек принимает, что ему нужно есть, дышать и спать. Так уж все устроено. Но есть и моменты покоя. Их все больше. Они наступают, когда он обращает свой взгляд к стенам «Последней крепости». Они приходят, когда он видит разбросанные по мертвой земле тела ангелов в валом керамите. В эти редкие моменты, которые, однако, случаются все чаще, он понимает, что не всегда был таким. Раньше он был другим существом, слабым, ограниченным силой своих мышц и костей. Он бы существом, нет, человеком, я был человеком, верно? Порабощенным болью. Но это было тогда, а сейчас все по-другому. Он больше не то существо. Ему нельзя больше быть тем существом. Что-то еще, что-то невероятно огромное, как буря, что пожирает все небо, и даже еще громаднее, не позволяет ему быть тем, кем он когда-то был. То, что еще осталось от его личности, считает себя владыкой красных песков. В остатках его сознания это нечто среднее между человеком и существом. Этих вспышек осознанности хватает только на то, чтобы поманить его пробуждением, но они тут же растворяются в бурлящем варьве его нетерпения. И снова ярость, снова охота, снова он убивает, чтобы уберечься от распада. Он убивает. Убивает. Убивает. Он не сходит с небес на колонны беженцев и подкреплений, в самую их гущу, оставляя в грунт и воронки, терзает плоть и кость, и железо, и камень, насыщает воздух брызгами крови, и земля становится темной от льющейся жизненной влаги. То, что он делает, свято. Он не знает почему, знает только, что это так. Это молитва Богу, которого он не признает сердцем, молитва веры, которую он не ощущает, и песнь его резни возносится в высшие пределы. Он знает, что нужен другим, тем, кто слабее его для последнего штурма даже такое обрывочное представление долго было ему не по силам. Это еще одна перемена, еще одно отличие, которое принесла близость конца. Он нужен тем, кто слабее. Да, их голоса славят его, подобно еще одной молитве. И это так странно. Даже сквозь гнев, почти единственное, что ему дозволено чувствовать, кажется странным, что они превозносят его, эти смертные берсерки, Те, кто зовет себя его сыновьями. Те, кто стремится к апогею, которого он уже достиг. Но он не может остаться с ними надолго. Он должен охотиться. Он должен рвать и крушить, и когтить, и убивать. Каждый раз, стоит только ему присоединиться к своей растущей орде, боль распада начинает терзать его тело. Каждый раз, стоит ему продвинуться к последней стене, дельфийское укрепление, оно называется дельфийским укреплением, Его движения замедляются, слабеют, становятся неуверенными, под неминуемой угрозой распада какая-то невидимая сила удерживает его от нападения, сдирает неплоть с материи, в которую превратились его кости. С воплем он отступает назад к охоте. Он не может атаковать последнюю крепость. Еще нет. Его сыновья, слабые в своей телесности, должны преодолеть стену. И тогда, и тогда крылья. Белые крылья. И золотой ангел да да что за смерть это будет что за кровь прольется ее вкус обжигает язык ее сила льется по жилам из его щербатой пасти сочится вонючая кислота свисают сталактиты слюны при мысли о грядущей смерти ангела убей его да он убьет его но не сейчас сейчас он не может «Убей его для меня». Существо, что было когда-то Ангроном, трясет чудовищной головой, отравленные косицы разлетаются в стороны с металлическим бряцанием. «Убей его для меня, Ангрон». Чей это голос? Кто говорит? Кто нашептывает свои замыслы кипящему вареву его сознания? В помраченном рассудке демона, владыки красных песков, всегда звучат неясные и бессмысленные голоса его сынов, но это не голос детяти у ног Отца. Это приказ, давно назревшая и, наконец, высказанная необходимость. Демон взмывает в небеса, и земля содрогается. Воздух раскалывается, когда он преодолевает звуковой барьер. Чей это голос? Ни в небе, ни на кишащей ордами земле он не видит никого, кто мог бы произносить эти слова. «Убей его для меня, Ангрон» повергни его на ступени последней крепости и распахни врата вечности. Нашим отцом займусь я. Тебе нужно только убить нашего брата». Эти слова кажутся знакомыми. Он ощущал их тысячу раз, а может быть десять тысяч, но тогда они были всего лишь одним из примитивных желаний, что бурлили в его крови. И все же он знал их. Он чувствовал их. А теперь он их слышит. И в этот момент, в момент сближения, когда Говорящий тянется к нему, Ангрон тянется в ответ. Со стороны его демонической части это не жест любви или доверия, но предостерегающий оскал. Владыка Красных Песков тянется к Говорящему и видит и знает правду о душе Говорящего. Говорящий верит, что он человек. Он верит, что он брат Ангрона Гор. Это не так. Говорящий верит, что его судьба – занять трон, и хотя его притязание на обреченный трон может быть и правдиво, он больше не человек, и едва ли он гор. Ангрон изменился. Вещество, что составляло молекулы тела примарха, претерпело трансмутацию, метафизическое слияние. Но с человеком, которому принадлежит голос, случилось другое. Он был опустошен. Он – оболочка для четырех сущностей, марионетка, пляшущая по воле четырех космических кукловодов. Он – иллюзия личности, что скрывает дыру в реальности. Гор? Думает владыка красных песков. Это первая ясная мысль демона за долгое-долгое время. Плюс да, брат. Император слабеет. Магнус скоро уничтожит невидимый щит. Я готовлюсь к высадке. «Ждать осталось недолго. Ты мой Геральт, Ангрон. Придай разорению дельфийскую стену. Вырви белые крылья из спины сангвиния и распахни врата вечности. Убей ангела, и ты насытишься. Обещаю. Плюс. Там было что-то еще, голос сказал что-то еще, но смысл ускользает от него. Он снова растворяется в клокочущем сумбуре того, что сходит за разум Ангрона». Владыка красных песков преследует потоки жизни, которых он не видит, но чувствует их. Он устремляется вниз, он охотится, чтобы насытить себя и бога крови и войны, которому служит сам того не зная. Он видит еще один конвой, но осознает это только в самом примитивном смысле, перед ним добыча, а на добычу надо охотиться. Защитники вступают с ним в бой, стараются отпугнуть его ураганом лазерного огня, волкитных лучей и градом болтерных зарядов. Они ничего не добиваются, но ему больно. Любопытная вещь, боль, которую испытывает бессмертное существо. Владыка красных песков чувствует боль, как и любой смертный. Клинок, вонзенный в его мутировшую плоть, ранит так же, как если бы он был человеком, но может терпеть ее бесконечно его нервы пылают. Этот стимул пробуждает к жизни визжащую машину боли в его мозгу. Однако боль не останавливает его, как она могла бы остановить живое, думающее существо, которое знает, что может погибнуть. Он размахивает черным клинком направо и налево, забыв о том, что раньше в совершенстве владел оружием, да ему теперь это и не нужно. Его размеры и силы делают бессмысленными любые поединки его разум Берсерка более не заботит искусство боя. Он убивает. Убивает. Убивает. Тех, кто бежит от него, приканчивает Орда, что катится в его тени. Тех, кто встречает его лицом к лицу, ждет смерть. Капрал Марлус Зенер взлетает в воздух, лазвинтовка выскальзывает из его рук. Он понимает, что его ждет всего за несколько секунд до того, как встретить свою судьбу И сжимается в безмолвном ужасе, когда под ним раскрывается пасть. Потом все становится влажным, красным и обжигающе горячим. Вокруг него смыкаются податливые стены, вышибая воздух из легких, ломая плечевые кости. Ядкая слизь, что покрывает пищевод чудовища, разъедает его руки, протянутые к бессветной черноте ангроновой глотки. Но зенер еще жив, он еще не умер. Плоть его рук темнеет и пузырится, и лопается и ему так больно, что крик достигает предельной силы и обрывается. Все это время он скользит вниз, в еще чернейшие пределы, и тело твари сжимает его со всех сторон. Все ниже и ниже к пародии на пищеварительный тракт «Безумного Бога», где его ждут кости мужчин и женщин, которых он хорошо знал. После того, как капрал Марлос Зенир оказывается в чаше с протоплазматическими пищеварительными соками, у него остается еще 7 секунд нежеланной жизни. Он скрывается под поверхностью, выныривает в виде кричащего красного черепа с плотью, сползающей с костей, и погружается снова. На этот раз навсегда. Владыка Красных Песков знает об этой драме только с точки зрения собственного отвлеченного удовлетворения. Ангрон убивает. Скоро невидимый и неслышимый щит падет. Скоро он продвинется к дельфийскому укреплению. А пока он убивает... Он убивает. Убивает. Убивает. 25. Завтра все мы будем смертны. Зефон Не смотреть вверх Приказ пролетел по рядам защитников. Его передавали то вслух, то шепотом. Легко отдать такой приказ, но трудно выполнить. Какое бы калейдоскопическое безумие не пришло на орбиту, теперь оно пускало корни в небесах Терры. Оно затронуло пепел в воздухе, истончив его, высосав его из атмосферы, обесцветив остатки. Оно превратило разряженную пыль в зловонный туман, переливающийся бледными, безымянными цветами. Когда воздух очистился настолько, что стало возможным разглядеть это мутное откровение перламутрового буйства, на ночное небо вернулись звезды. Вместе с небом вернулся и горизонт, и лучший обзор на пустоши, окружающие последнюю крепость. Для многих защитников неведение было счастьем. Пыль скрывала следы мучений, которые переносила Тера, и не давала мужчинам и женщинам, собравшимся на последней стене, оценить противостоящую им силу. Зефон физически ощущал их отчаяние, словно миазмы, наполнявшие воздух. Когда он обходил бастионы, оно отягощало каждый шаг. Цитадель над Дельфийскими вратами стала средоточием изматывающего труда. Треллы-оружейники, не покладая рук, латали броню, которой по совести нужен был не ремонт, а полная замена. Сервиторы раздавали ящики с боеприпасами из тайных запасов, сделанных Рогалом Дорном для этих последних дней. Удары молотов напоминали неустанное, неритмичное биение громадного сердца. Сварочные горелки трещали и рассыпали искры. Снаряды с лязгом следовали по металлическим кишкам автозагрузчиков в глотке орудий. Керамитовые пластины, когда-то щеголявшие красными, белыми и желтыми расцветками, теперь были отмечены шрамами и серыми мазками клея для брони. Раны стягивали, сшивали и скрывали под бинтами. Боль подавляли наркотическими анестетиками. Отряды на укреплениях проверяли и перепроверяли оружие, а над ними колыхались небеса в конвульсивном танце полуразумного пантеона. А в тихих уголках, где в тайне от Астарта собирались люди защитники, возносили молитвы к отсутствующему Богу-Императору. Завтра все, кто может держать оружие, будут на стене. Сотни кровавых ангелов, имперских кулаков и белых шрамов находились в помещении, ранее известном как Мемориал Героев Объединительных Войн. Теперь оно было битком набито воинами, которые занимались последними приготовлениями к битве, каждый в кольце рабов и сервиторов. Во всех комнатах, залах и коридорах Дельфийской цитадели происходило то же самое, как и на всем протяжении стены под истерзанными небесами. Большая часть легионных офицеров все еще оставалась в цитадели после сбора, на котором Сангвиний отдал им последние приказы. Так странно, его окружало множество людей, и все же он ощущал свою отдельность от них. Все были на грани полного истощения. Все теперь боролись сами по себе. Приказы и дисциплина почти ничего не значили. Две армии сойдутся в смертельной схватке и будут перемалывать друг друга до тех пор, пока одна из них не сможет больше удерживать позиции. Кровавый ангел находил определенное утешение в этой варварской простоте. Когда пришло время для собственных сборов, он отправился в цитадель, где его ожидали треллы. Зифон стоял с опущенной головой и вытянутыми в стороны руками. Поза, которую Астартес обычно принимали, когда их облачали в доспехи или проводили техническое обслуживание, неосознанно воспроизводила жертвенный символизм распятого полубога древних катериков. Он молчал, пока трейлы выполняли свою кропотливую работу. Промывали запекшиеся раны стерильными губками и снова подсоединяли броню куда положено. Они прилаживали пластину за пластиной, вводили контакты в тело, подключали интерфейсные иглы к черному панцирю, имплантированному под кожу. Там, где не было кожи, где плоть и кровь заменял металлический композит времен темной эры, броню закрепляли с помощью адаптивных магнитов и дополнительных разъемов. Все это слуги делали уже тысячи раз. По залу негромким эхом разносились их шаги, тихие голоса сливались в неясный гул. Знакомые звуки, знакомые чувства. Даже шум, доносящийся снаружи, не изменился с тех пор, как эти ритуалы проводили в прошлом. Приглушенные звуки, с которыми облачались в доспехе другие воины, слабый рокот двигателей боевых машин и сотрясающий землю поступ титанов, смягченное расстоянием. Это были такие же звуки войны, как выстрелы или звон мечей, время которых еще не пришло. Это было соло перед тем, как вступает хор. Зефон прислушивался к знакомой песне войны. Для трейлов он выглядел так же, как и всегда. Но они не могли заглянуть в его разум, а там засела новая мысль, что порождало дальнейшее размышление. Ему предстоит умереть. Принятие собственной смерти, ее ожидание, подготовка к ней вполне соответствовали мировоззрению Легиона Астартес. Они были видом существ, рожденных и трансформированных для смерти в бою. Они не сомневались, что погибнут на войне. Вопрос был только в том, на каком именно поле битвы они испустят свой последний вздох. Но быть уверенным в неизбежности смерти – это одно. Столкнуться же с ее неотвратимостью – это совсем другое. Он мог погибнуть сегодня, а если нет, тогда завтра. Осознание того, что его жизненный путь почти закончен, принесло с собой необыкновенную ясность. Перед глазами снова и снова проходили важнейшие моменты жизни, он вызывал их в памяти с задумчивым смирением. Ни сожаления, ни горе не угрожали больше поглотить его. Он размышлял над решениями и действиями, которые привели его сюда, не смело драматическим пафосом, а с холодной объективностью. В сущности, он умер уже давно. И ни одной смертью, Впервые он умер, когда получил ранение, после которого не смог больше служить в Легионе. Вторая смерть была внутренней, когда перестал к чему-либо стремиться и потерял себя. Потом он погиб на Горгоновом рубеже, спасая вопрошающую Церизгон. Его тело было мертво, из-за заваливших его обломков стены он впал в состояние анабиоза на грани жизни и смерти. Ни разу он не погиб в бою. Ни одна из этих смертей не была славной. Ни одна не была достойна того, чтобы ее внесли в летописи. Теперь он жил снова, дважды воскрешенный Арханом Лэндом, в первый раз благодаря его уникальной бионике, затем, всего несколько дней назад, вопреки риску пробуждения из стазиса. Он не мог сказать с уверенностью, как ко всему этому относится. Скорее всего, отстраненно философски. Когда Шафия чинила несколько порванных кабелей в фибросвязке брони вокруг одного из бицепсов, он заметил свое отражение в ее отполированном нагруднике. Это было лицо кровавого ангела, лицо, общее для всех кровавых ангелов, но в его чертах не было ни следа индивидуальности. Он смотрел на себя, на свое собственное лицо и видел любого из сотен тысяч братьев. Но это было правильно, разве не так? Единство в братстве. Единство в смерти, в старых ритуалах несмертного легиона, которые воины все еще втайне совершали, хотя давно носили красное, а не серое. Кем он был? Действительно ли человек – сумма его действий? Были ли все люди всего лишь суммы их действий и решений? Если так, то он принял очень мало решений, если не считать тех, что касались стратегии на поле боя. Он был настолько же инструментом, насколько и человеком, настолько же оружием, насколько живым существом. И разумеется, он был холодным оружием. Его это всегда устраивало. Даже сейчас. Но теперь, перед лицом смерти, его душу леденила мысль о том, что в этот момент на его месте мог быть любой из братьев, и его томили бы те же чувства. Эта неотличимость всегда казалась ему силой и сутью их единства, быть всего лишь одним из винтиков в машине праведного гнева но теперь он сомневался. Единство это или всего лишь единообразие? Или даже нечто вовсе бесполезное? Все в жизни Зефона вело его к этим последним часам, но что отличало его от остальных братьев? Что делало его им самим? Он смотрел на искаженное отражение в нагруднике Шафии, зная, что где-то за этим ангельским образом скрывается лицо мальчика, которым он когда-то был, и мужчины, которым ему не позволили стать. Но никак не мог их разглядеть. Ни единой черты. Амит. Эта мысль пришла непрошенной, но он не стал ее прогонять. Подняв голову, он посмотрел на Амита, который стоял в противоположной стороне зала, тоже окруженный треллами. Это его брат, равный по положению, человек с его лицом. Кожа Амита темнее, и еще больше их отличают шрамы. Ни один воин не носит на себе точно таких же отметин, как и его братья. Кроме того, Амит выбрил голову, и хотя Зифон приказал Треллам подстричь свои когда-то длинные локоны покороче, все же он сохранил их темный шелк. И все равно, как большинство кровавых ангелов, они могли бы быть близнецами. Амед всегда казался ему таким, живым. Даже сейчас, когда Нассер просто стоял и молча размышлял, он выглядел кем-то большим, чем просто воин или офицер. Амид имел свои привычки. Он стискивал зубы, когда раздражался, ворчал, когда ему было скучно, и крутил головой, пощелкивая позвонками, когда засиживался на долгих совещаниях. В его глазах часто было заметно напряжение сдерживаемого гнева. Амид был кровавым ангелом, но он был и самим собой, он настолько не вписывался в шаблон Легиона Састартес, что Зифону о таком приходилось только мечтать. «Пожалуйста, поднимите руки повыше, повелитель», — сказал Эристос. Он так и сделал, позволив стареющему слуге приладить к трехглавой мышце плеча подкладную пластину из эластичного материала. Ждать уже недолго. Скоро разнесется призыв к битве и прогонит эти бесполезные мысли. Зифон осознал, что медленно и шумно дышит полуоткрытым ртом. Ощутил первые признаки зова битвы, ноющую боль в челюстях, говорящую о жажде крови. Трэллы напряглись. Их запах стал едким от страха. Воин заметил, как они обмениваются взглядами. «Я не зол на вас», — попытался он успокоить рабов. Они не стали просить дальнейших разъяснений. И так было ясно, что лучше этого не делать». Их отношения с господином не способствовали такому нарушению протокола и приличий, как разговоры во время обряда. Но Зифон снова удивил их, когда тихо сказал. «Я вижу, вооружились. На ближайшем ящике лежали три лозвинтовки, каждая со штыком, к каждой прилагались пистолет, чехлы и кожаная перевязь. Они были стандартного образца, побитые и потрепанные, так что нетрудно было домыслить их истории». Подняты с трупов и розданы живым. Вам показали, как ими пользоваться? Мы и так знаем, повелитель, ответила Шафия. В легионе нас годами этому учили. Ясно. Ему почти ничего не известно было о том, как они жили в свободное от служения ему время. Насколько он понимал, они весьма эффективно избегали его внимания. Я не знал. Это ничего, повелитель. К чему вам оморщать внимание на такие вещи? Но Зефон продолжал наблюдать за ними, как никогда раньше заинтересованные тремя смертными, что ему служили. Удивительно, как постарели Шафия и Эристос. Удивительно, как Шинкай походил на них обоих. Он впервые увидел Шинкая, когда тот был подростком, тощим как жертв мальчишкой, который поступил к нему на службу как ученик родителей, проведя первые годы в корабельных яслях для треллов. Еще раньше он узнал, что Шафия беременна, но его беспокоило только одно. Сможет ли она исполнять свои обязанности как прежде? К ее чести она смогла. Зифону ни разу не пришлось сделать ей замечание или отметить в уме какой-то промах. Некоторое время спустя он начал замечать ребенка, бегающего за трелами. Вот и все. Он почти ничего не знал о мальчике. Ни разу не подумал о нем спросить. Эристес и Шафия служили ему десятилетиями. До них ему служили Гиу и Шенрулай, родители Эристеса. Как быстро прошло время. «Я устрою так, что вы трое будете в резервных частях, которые отступят в Санктум». Это жалкое обещание могло добавить к их жизни не больше нескольких часов, и Зефон поморщился при мысли о том, насколько оно бесполезно. Когда падет дельфийское укрепление, падет и Санктум, не пройдет и дня. Незавидный подарок, но это было все, что он мог им дать. «Я не побегу за врата Вечности, Повелитель», заявил Шинкайтоном, Тоном, который показался Зефону почти оскорбительным. «Я не хочу прятаться». «Мы умрем на стене», сказал Эристос. «Вместе с вами». «И с великим ангелом», добавила Шафия. «Он не ожидал такой отваги и был польщен их преданностью». И все же он задумался, так ли уж твердая их решимость. Неужели Шафия и Эристос не хотели бы, чтобы их сын насладился еще несколькими часами жизни? Или они гордились тем, что он стремится к такой смерти? Он не знал и не хотел спрашивать. Стыдно было сознавать, как мало он знал о них. «Я прошу прощения за то, что не интересовался вашей жизнью. Это было грубо с моей стороны. Еще хуже». Они не привыкли к такому обращению и ничего не ответили. Теперь никто не знал, как продолжить их спотыкающуюся беседу. Шафия и Эристос приладили на место его левую перчатку и стали ввинчивать соединительные иглы, предугадывая движение друг друга с грацией, которую могли дать только десятилетия опыта. Эта задача была не просто привычна им, она стала ритуалом длиною в жизнь. Он шевельнулся, редкий момент неловкости – и услышал, как Шинкай, стоявший позади, негромко выдохнул от раздражения. Трел причесывал Зефона и туго заплетал его волосы, чтобы они не мешали в шлеме. «Пожалуйста, не двигайтесь, повелитель», — сказал Шинкай. Зефон почти услышал, как молодой человек старается не вздыхать. Зефон замер на месте. «Я завтра, скорее всего, умру», — признался он и мне в голову приходят мысли, которые никогда не пришли бы при других обстоятельствах. «Вы отлично мне служили все эти годы. Спасибо вам за вашу верность». И снова между тремя рабами промелькнуло мгновенное замешательство. Они продолжали свою работу, но Зефон видел в их поведении признаки, выдающие волнение. Вставшие дыбом волоски на руке шафии, звук, с которым Шинкай сглотнул комок в горле, сжатые губы Эристеса, Сильнее обозначившиеся морщинки в углах его рта. Человеческие реакции. Инстинктивные сигналы дискомфорта. Спасибо, повелитель, сказал Эристос, приладив один из наручей зефона к руке. Воин не мог с уверенностью сказать, что выражали лица треллов. Единственное, что было очевидно, их неловкость за направление, которое приняла беседа. Когда они подняли нагрудную пластину на место, он сказал «Старайтесь держаться ко мне поближе. Я позабочусь о том, чтобы вы как можно дольше оставались в живых». Он не видел выражения лица Шинкая, но слышал, как голос молодого человека стал глубже из-за обуревающих его чувств. «Вы лучше занимайтесь врагами, повелитель, а мы уж позаботимся о том, чтобы вы как можно дольше оставались в живых». Зифон не смог найти достойного ответа перед лицом такой наивной преданности. Он позволил им закончить обряд облачения в тишине, прислушиваясь к музыке крови, пульсирующей в их жилах. Сотни солдат, гражданских и сервиторов проходили мимо, занимаясь последними приготовлениями. «Зифон?» Он снова поднял голову и нашел глазами в толпе ту, что заговорила с ним. На ней была разномастная сбору по броня, На плече она несла потрепанную лазвинтовку. Как и все остальные, она была лишь тенью себя, война раздавила ее, и, как у всех, оставшихся в живых в эти последние часы войны, ее глаза светились необъяснимой твердостью. «Это вы, Зефон?» «Они прорвали основную линию», – тихо произнес Зефон, и холод прошел по его телу. Трейлы замерли, мгновенно узнав эти слова они обернулись к той, что вызвало внезапный ужас их господина. «Вы Зефон, правда ведь?» Кровавый ангел кивнул. «Да». Женщина подошла поближе, и, о чудо, она улыбалась. Усталая, но все же настоящая улыбка, здесь, в самом неподходящем для этого месте. «Я так и думала, что это вы. Все ангелы похожи, но у вас...» Она подняла руки в перчатках и несколько раз сжала и разжала кулаки, изображая его серебристую бионику. Он посмотрел на женщину с волосами-сосульками и грязным лицом и вспомнил их первую встречу несколько месяцев назад на Горгоновом рубеже. Как он приказал ей убраться со стены, когда начался артобстрел. Как прижал ее к груди и заслонил своим телом, когда